«Фотоальбом — зеркало в прошлое. У меня оно не такое большое, как, например, у дяди Тони. На расстоянии между мной и этими фотографиями уже достаточно для того, чтобы, глядя на хихикающую девчушку, которая подпрыгивает на одной ноге, позируя фотографу, спросить себя, «О чем ты тогда мечтала? О славе, о деньгах, о любви, о творчестве? Сбылись ли твои мечты?» А если бы тебе тот же фотограф, что ловил и останавливал это вот мгновение, сказал, что все твои мечты, все сны простой тверской девчонки, которая поет, танцует и диджеет, сбудутся, совсем скоро сбудутся? А вот снимочек. Здесь мне уже девятнадцать, и верный Фил, опередив меня, сам отвалил учиться в Москву. Это был паршивый дождливый день, когда он рассказал мне о своем отъезде. Фил нарочно вытащил меня на улицу, чтобы я думала, что это капли дождя стекают у него по лицу. Я ведь говорила, моя история — это история потерь, расставаний, разлук, которые клюют нас, как хищные птицы с ярким оперением. «Факин». Конечно, все в Твери думали, что мы с Филом пара, и уважительно соблюдали дистанцию. Стоило ему уехать, как меня начали считать свободной. В клубах стали подкатывать разные личности, которые раньше только приветливо здоровались и общались по делу. Арт, директор Дизеля, предложил чем-то закинуться у него дома. Арни, молодой грузин... которому его папа купил долю в шлагбауме, раза три настойчиво приглашал покататься за город в его новом БМВ. Ну и прочие мелочи. Я отказывалась по возможности вежливо. Странно. Чем вежливее я отказывалась, тем настойчивее становились предложения. И вдруг в один непримечательный день все опять стало как прежде, будто Фил и не уезжал никуда. Никаких попыток и подкатов, любезные приветствия и короткие разговоры по делу, не больше. Я, конечно, заподозрила Тони-Пони. «Дядя Тони, между нами, ты не вмешивался в мою личную жизнь?» «О чем ты, Белочка? Его глаза с хитрым прищуром лучатся». Дядя не отстает от меня в любви к прозвищам. Белкой он обозвал меня за мои зубы. Они действительно выдающиеся. Огромные белые и безупречно ровные. Национальное достояние. Мы с Филом как-то измерили мои передние резцы линейкой. Получилось два с половиной сантиметра. А у Фила всего одна десятых. Мне кажется, что такие большие зубы просто обязаны выглядеть уродски. Но в моем рту как-то все гармонично устроилось, и зубы выглядят просто сногсшибательно, как подарок свыше, как отметина судьбы, как тем, который, чем бесы не шутит, возможно, станет имиджем. В детстве я немного их стеснялась и привыкла улыбаться одними губами, растягивая, но не раскрывая. Потом пришлось переучиваться. Зато когда я привыкла широко открывать рот в улыбке, она стала неотразимой. Так все говорят. Серьезно. А дядя чаще всех. Вообще-то дядя Тони — мамин двоюродный брат. Значит, мой двоюродный дядя. После гибели родителей он оказался самым близким человеком. и вообще единственным родственником в Твери. Если Фил когда-нибудь вырастет, он чем-то будет напоминать Тони Пони. Хотя Фил огромный, а дядя совсем невысокого роста. Мы как-то мерились в парке культуры. У меня тогда был рост 172, а у дяди всего 163. Зато я с детства офигеваю от его больших рук. Это не руки. просто огромные прихваты, как ковши экскаваторов. Он меня маленькую целиком укладывал в одну ладонь, а потом подбрасывал высоко в воздух, а потом ловил. И странно, такие большие, такие сильные руки на ощупь всегда были мягкими и гладкими, как две шелковые подушки. Раньше мне казалось, что если бы он вытянул одну руку ладонью вверх, Я могла бы полностью поместиться на ней, а второй рукой он бы укрыл меня, как одеялом, и я бы недурно выспалась. Вот только не надо сразу выискивать фрейдистские оговорочки, всякие там образы с латентным там всяким. Знаем, читали. Ерунда все это. А вот глаза у дяди Тони светятся, глубокие, умные, добрые глаза — А еще он может подпрыгнуть вверх метра на два. Сразу, с места, без разбега. Это его коронный фокус. А еще от него всегда пахнет хвоей. Мы редко видимся. Дядя все время пропадает в Москве. Работа, командировки. Он инженер в каком-то секретном НИИ, который работает еще со времен Советского Союза. Занимается охранными системами. Сигнализации, сейфы, системы компьютерной безопасности. Дядя называет себя замочных дел мастером. Час назад примчался с вокзала, взволнованный чем-то, даже не стал душ принимать, сразу попросил ужин. А у меня рыба готова. Тони пони ест и нахваливает. Мм. очень вкусно у тебя форель получилась, молодец. Что добавляла? «Сыр, базилик, эстрагон, угадал?» «Это не форель, Тони. Это минтай. Просто ничего другого не было». «Ментай!» — он хохочет до слез. «Тогда мой комплимент отменяется. Просто констатируем факт. Ты — волшебница!» Дядя отечески шлепает меня по попе. «Спасибо. Будь осторожен». — Здесь уже не площадка для поощрений, а эрогенная зона. — По домам ходил? — Это я про детские дома спросила. — Тони уже полгода ищет себе сына-наследника. — Зашел в один, — осторожно отвечает дядя.